Эта незнакомая спешка, этот чужой ритм жизни, страшновато было и подумать, что придется при необходимости замешаться в эту проворную толпу. И что гораздо хуже, Бестужев вдруг осознал, что совершенно не способен здесь работать, так как это ему без труда удавалось в Вене или Париже, он попросту не мог сейчас определить, ведется ли за его экипажем слежка. И этот чужой ритм у виной, и навалившееся, как лавина, иное незнакомое многолюдство, калейдоскопическое мелькание уличных толп, не подлежало сомнению, что Луиза, получив афронт в своих попытках проникнуть в больницу, поступит так, как поступил бы на ее месте даже не Бестужев, а любой новичок, делающий первые шаги в состном деле и усвоивший все наставления старших, установит за больницей наблюдение, да причем позаботится, чтобы в распоряжении саглядатаев на всякий случай оказался и экипаж, А то и автомобиль, учитывая американский размах. В Вене она пользовалась автомобилем, которым чертовка сама же и управляла, а здесь она у себя дома. И частных сыщиков тут надо полагать бесчисленное множество. За ним с самой первой минуты мог пристроиться хвост. Вот только бестужев никак не мог, как не старался его выявить. Все его прежнее умение помочь не могло, поток уличного движения здесь был незнакомым, иным. Только что определил ехавшую позади карету, как весьма подозрительную, и вдруг она самым решительным образом сворачивает в боковую улицу, пропадает с глаз. Едва стал присматриваться к автомобилю, чей шофер что-то уж очень близко держится и слишком часто поглядывает на Бестужева, как механизм этот, прибавив скорости и обдав отвратительным запахом сженого бензина, обгоняет, ловко проскакивает между двух громадных повозок, расписанных надписями ящиков на колесах, сворачивает налево, улетучивается». Эта клятая беспомощность начала помаленьку выводить его из равновесия, и он изо всех сил старался сопротивляться наваждению, принуждал себя таращиться на уличную толпу, на экипажи, на высоченные здания, как на нечто обыденное, вспоминал все пережитое, все опаснейшие передряги, из которых выходил невредимым, пытался врасти в эту чужую суету, стать ее частичкой, вжиться, можно сказать. Названный им банк... Куда Хайн его добросовестно доставил, о чем и сообщил, конечно же. Представлял собой столь же высоченное здание, вздымавшееся десятка на два этажей. Выйдя из экипажа, Бестужев с некоторой беспомощностью оглянулся. Показалось, его моментально собьет с ног, и пройдется по нему парой сотен подошв, жужжащая непонятным говором толпа. Но кучер, выполняя договоренность, проворно соскочил с блучка, двинулся впереди Бестужева по широченной высокой каменной лестнице. Бестужев поспешал за ним, как несмышленно забонной. К его облегчению в вестибюле, высоченном, помпезнейшем, не наблюдалось ничего похожего на уличную суету. Людей здесь оказалось множество, но они передвигались чинно, говорили негромко, мало чем отличаясь в этом смысле от европейцев. «Ага», — сказал себе приободрившийся Бестужев, «надо полагать, банки, храмы денег везде одинаковы, есть, как давно подмечено в их атмосфере, нечто от святилища». Оглядевшись, не так уж уверенно, Хайн в конце концов направился в правый угол зала, где протянулся длиннейший ряд окошечек в ажурной перегородке, за которыми сидели дьявольски вежливые и обходительные господа разного возраста. Поговорил о чем-то, его сразу, видно, отослали в другое. Сидевший там чиновник уставился на державшегося за плечом своего Вергилия Бестужева, крайне подозрительно Однако, когда в потоке незнакомых слов мелькнул «Титаник», он словно бы смягчился чуточку и заговорил с Хайном достаточно любезно. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж, где Хайн, сверяясь с номерами комнат, привел Бестужева в обширную приемную, где Бестужев воочию увидел очередное достижение заокеанской эмансипации. Место секретаря за полированным столом с тремя телефонными аппаратами и кучей бумаг занимал не мужчина, как следовало бы ожидать в Европе, а молодое, очаровательное создание женского пола в белоснежной блузке. Означенное создание, пока шли переговоры, опять-таки пару раз покосилось на Бестужева, с хорошо затаенным презрением во взоре, цепким женским взглядом, в секунду оценив и потерявший всю респектабельность костюм и особенно убогие штиблеты. Однако едва прозвучало магическое слово «Титаник», темноглазая особа уставилась на Бестужева уже иначе, Не то чтобы с расположением, но уж, безусловно, с жадным детским любопытством во взоре. Хайну, похоже, удалось ее убедить. Она показала гримаску, исчезла в кабинете, минут через пять появилась и сделала в сторону Бестужева приглашающий жест. Бестужев вошел, оставив Хайну в приемной,